Эпилог. Два года спустя. Взгляду моему предстал уютный домик, беседка и участок, виднеющийся за забором. Я возвращалась домой после похода в Ларек, купила мороженое и немного разных вкусностей для молодежи. Так уж вышло, что я не захотела возвращаться в Подмосковье, слишком уж много неприятных воспоминаний накопило мое прежнее место жительства. Поэтому едва выписалась, то почти сразу поселилась у знакомой соседки и наняла риэлтора. Продала дом, отблагодарила подругу, чтобы не чувствовать себя в долгу, и уехала сюда, в Краснодарский край. Уютный обжитой домик на семьдесят квадратов под небугом подвернулся почти сразу. Бабек приехал ко мне чуть погодя, едва тоже разобрался с делами. Недвижимость и машину он продал Деньги положил на счет, чтобы были на черный день, как вторая пенсия, и жизнь приняла размеренный оборот. Я работала на грядках, он читал газеты упражнений знаний русского языка. Иной раз даже меня поправлял, но я не злилась. Не прошло и месяца, как мы вместе с ним пришли к одной общей мысли. Почему бы не попробовать себя в качестве опекунов? Да, лет намного, но силы еще имелись. Тем более, что желание оставить после себя наследство хоть кому-то было нестерпимым. Дочь моя иногда звонила, но на нее надежды было мало. Казалось, словно чужой человек. А уж этот ее новый зарубежный акцент расстраивал меня каждый раз, едва слышала неправильное произношение очередного слова. Клубничная? Девочка по имени Варя встретила меня у входа на кухню, куда я медленно брела, оглядывая ровненькие грядки. Кстати, да, клубнику собрали в два ведра, надо будет сварить варенье. А пока можно немного и отдохнуть. Опомнившись, я кивнула и притянула ей пакет. — Ура! Мороженое! С этими словами в комнату влетел ее младший братик, Дениска. Ей было десять, ему семь. Добрые, послушные дети но раз вели себя, как настоящие взрослые. Они все понимали. и почти не капризничали. Бек иногда даже ворчал, что мы с ним большие дети, чем Варя и Дэн. Оно и понятно. Мы были третьей приемной семьей. Не знаю всего, но я не стала слушать никаких оправданий. Сразу поняла, что это мой случай. Сердцем почувствовала, едва их увидела. Может быть, дело в том, что они мне напоминали Ханну ваниса Возможно. Но я хорошо понимала, чтобы эта вселенная строила побочные квесты, исходя из моих потребностей. Она как бы считывала линию моего поведения и распознала во мне тоску по дочери. Или, может быть, я среагировала именно на эту сюжетную линию. Мое молчаливое поведение невольно привлекло внимание детворы. Личика в миг стала серьезным, когда она со страхом в глазах спросила. — Вам плохо? — Тебе. Поправила ее я. Пора уже привыкнуть, дорогуша. И нет, все хорошо. Просто воспоминания всякие. Скажи, лучше клубники побольше отложить или варенье закатаем? — А... — начал было Дениска. — Можно я другу отнесу? А то у них нету. Он просил. «Дэн — Дэн! — пихнула брата локтем сестра. — Можно, можно. Улыбнулась и потрепала его по плечу. — Смелее, ребята. — Ага. «Нежности и без меня!» В комнату вошел Бообек. Его чудаковатый вид рассмешил нас всех. Он натянул на голову треуголку из газеты и наперил старый клетчатый костюм. «Что? Я там забор крашу. Не ходить же в новом!» И правда. Вместе с ним в комнату проник запах краски. «Давай-ка на улицу с этим прикидом. Или переоденься уж поскорее». «А можно и мне?» — робко спросила Варя. «М? Забор покрасить». Док... «Запах же! Не думаю, что...» «Она недолго!» — махнул рукой бег. «Идем, покажу тебе классную технику!» Мне осталось только развести руками и крикнуть им вслед. «Пусть сначала мороженое доест!» «Но кто бы меня послушал?» Дверь хлопнула несколько секунд спустя. Денис робко поглядывал на ведра клубники, поэтому я тотчас припомнила. «В тумбочке есть формочка. Давай наберем твоему другу, отнесешь?» «Ага!» Тем же вечером звонила дочь. Ревела в трубку белуга и рассказывала о том, что бросил ее австралиец, и они с Вовкой возвращаются в Подмосковье. Вот только в этом плане ее ждал маленький сюрприз. Меня там не было. О чем я ей и сообщила, едва она позволила мне вставить хоть слово. После чего наступило долгое молчание. Она сбросила вызов. Я вздохнула, понимая, что это еще далеко не конец. На следующий день она позвонила вновь, уже не левела, но интонация была, мягко сказать, не самая ласковая. Почему-то она решила, что меня облапошили и лишили недвижимости. Тот факт, что я жива и счастлива, ее интересовал мало. Потом она пропала на неделю. Переварила полученную информацию, что я купила домик под небугом, но ее в гости не приглашаю, потому что место маловато. И в самом деле, она молодая взрослая женщина. Уверенная, красивая. В ее возрасте море по колено. Во всяком случае, было именно так, когда она меня оставила, уезжая в Австралию. В этот раз совесть меня грызла нещадно. Но я отказывала дочери, теперь уже настойчиво названивающей каждый день. Месяц. Ровно месяц это продолжалось, пока Бек не выдержал и сам не позвонил ей, пригласил в гости. За что спасибо? Не стал умничать, ворчать, просто поставил перед фактом, что они зайдут на шашлыки. Обижаться на него смысла не видела, ведь он прав. Дочь, как-никак. Родня. Но я слишком сильно злилась на нее и не могла простить за те годы прозябаний в Подмосковье. Что бы я делала, если б не ребята из бета-вселенной, которым оказалась небезразлична судьба таких стариков, как мы с Бообеком? Именно поэтому, кстати, раз в год В день нашей выписки из больницы мы делали счастливые фотографии всего нашего семейства и скидывали их в телеграм-канал, слова какие выучила, разработчикам в качестве благодарности. Алевтина неизменно отвечала нам смайликом, сердечком, пока, наконец, не поделилась тоже. Она ушла в декретный отпуск, и Ярослав теперь один мотается в ней Оказывается, они расписались и живут вместе уже два года. Дата нашей с Бабеком выписки — годовщина свадьбы этой парочки. Жаль, я Ярослава в тот раз так и не увидела. А впереди меня ждала встреча с дочерью и внуком. К худу ли, к добру, непонятно. Но одно я знаю точно. Варя и Денис больше никогда не будут искать новую приемную семью. И еще одно радостное событие. Мужчины нашего семейства ходили на рыбалку и подобрали щенка, Смесь дворняги и волкодава. Поэтому нелегкий выбор клички обещал стать первым камнем преткновения для нашей дружной, в общем-то, семейки. С перевесом в два очка победила кличка Монтий, потому что пушок и прочие банальности я отмела сразу. Дочь и внук особо не возражали. В конечном итоге, после недолгого сопротивления, они вдвоем переехали в Туапсе и частенько заезжали в гости, чтобы помогать нам по хозяйству. Надеюсь, только ее бурный роман с новым кандидатом в мужья не закончится, как первые два брака. И я искренне верила, что в этот раз у нее все серьезно и навсегда. У меня, во всяком случае, точно. Уверена в этом целиком и полностью. Невошедшая Осиная талия крутые бедра в латном облачении и половинчатый нагрудный доспех стих заявлял собой красивый образец выдуманного персонажа бета вселенной высокую прическу составленную из белоснежных волос венчала угольно-черная корона Главное препятствие в игре медленно брело по apple крауну гордая поступь была слышна далеко мазлтов вышел встречать гостью. краткий поклон головы прежде чем он предложил. — Скучно сидеть без дела. Как всегда метко и прямо в цель вздохнула богиня потустороннего мира. — Хоть бы один игрок дошел до меня. Зачем была задумана моя квестовая линия, если никто так ни разу со мной и не сразился? Мне стыдно это говорить, но я тоже побочная ветвь. Молчу про тех двух хлюпиков-некромантов и паука, которые уже в сотый раз попадают ко мне в заточение. может быть мне выйти к реке и там встречать тех кто попадется в ловушку и почему всем так интересна эта зомби семейка поголовно каждый идет спасать эту семейную семейнуючиту а мы все время будем не удел тратйте еще тяжелее с ее габаритами каждый раз бегать из города небольшая радость прямо скажу да уж сценаристы могли бы получше расстараться увы Богиня бросила острый взгляд в сторону некромантов и паучка, сидящих в клетках. «Хм, отдай их мне. Будет хоть с кем-то поговорить во время мучительного ожидания». «О, не советую. Это же антагонисты. Тем интереснее». Стикса сверкнула очами, явно намекая, что ее решение не обсуждается. Немного подумав, Мазалтов кивнул. Тотчас темный провал утянул всех четверых. На месте, где стояли клетки и богиня, не осталось ничего, кроме зеленой земли кладбища. На том очередная встреча была окончена, и владелец Эппл Крауна отправился готовиться к новому квесту – поднимать нежить на марш-бросок к Листограду. В этот раз сюжетной линии вида изменилась. И как хорошо, что новые игроки не вспоминали про зловредное слово «мухи», как некогда Антонина. потому что первыми, кто прочувствовал на себе неприятный эффект от нового введения в игре, были альпаки и абсолютно все представители нежити. Конец книги читала Анастасия Владимирова.